Существо, которого не коснулась эволюция. Они караулят добычу в жарких пустынях Африки и занесенных снегами Гималаях. Их боятся в Азии и Европе. Насколько опасны они, скорпионы. Легендарный охотник Орион, сын Посейдона, возгордившись, сказал, что ему нет равных на этом свете, и он убьет любое животное, которое встретит. Едва он умолк, к его ногам приблизился незаметный, невзрачный скорпион, поднял свое жало и уязвил бахвала и храбреца, отравив его ядом. Боги Олимпа, немало напуганные похвальбой Ориона, обрадовались его смерти и в благодарность перенесли скорпиона на небо, поместив среди созвездий Зодиака. Даже здесь, на небе, Орион вплоть до скончания веков будет прятаться от своего убийцы. Как только на небе появляется созвездие Скорпиона, Орион скрывается за горизонтом. Возможно, что этот миф, повествующий о том, как Скорпион наказал гордеца и мужлана, грозившего зверям и богам, единственная хорошая история, рассказанная про Скорпиона, за последние несколько тысяч лет. С незапамятных времен эти небольшие, неприятные на вид твари воплощают боль, беду и смерть. Все народы мира относят их к числу самых вредных и страшных существ, убивающих из-под тяжка. В книгах Ветхого Завета Скорпион знаменует ужасную кару. Царь Раваам, сын Соломона, грозит своим подданным. Отец мой наказывал вас бичами, а я буду наказывать вас скорпионами. Профессор Гэри Полис, известный американский биолог, смотрит на этих ядовитых тварей под совсем иным углом зрения. Вот уже более 20 лет Полис рассказывает студентам Калифорнийского университета Дэвиса о странной и удивительной жизни скорпионов. Эти ядовитые существа пленили его раз и навсегда. Хорошо, можно их не любить, но ведь животные подчас являют нам удивительнейший пример того, как можно выживать в самых непригодных для этого условиях. Те же скорпионы поразительно приспособились к неблагоприятной обстановке, и мы без конца спрашиваем себя, как им удалось это сделать. Любимцы Гэри Полиса. являются одними из древнейших существ, населяющих нашу планету. Более 400 миллионов лет назад в водах Мирового океана уже обитали гигантские скорпионы. Они достигали метровой длины. Около 300 миллионов лет назад скорпионы, одними из первых существ, выбрались на сушу. Они уменьшились в размерах, но сохранили свою форму. Та осталась неизменной и поныне. Проследить эволюцию скорпионов, этих мафусаилов в мире беспозвоночных, палеонтологам оказалось нетрудно. Дело в одном интересном свойстве этих животных. Если направить на скорпиона поток ультрафиолетового света, он начнет флуоресцировать, излучая синие, розовые или зеленые тона. Точно так же начинают мерцать и останки до исторических скорпионов. Это открытие было сделано в 60-е годы прошлого века. Ученые получили возможность наблюдать за потаенной жизнью скорпионов. Прежде эти скрытные существа, проявляющие активность лишь в ночное время суток, успешно ускользали от внимания зоологов. Обнаружить их невооруженным глазом очень трудно. «Я могу застыть на месте, зная, что рядом сидит скорпион, но я все равно его не вижу». сетует Гэри Полис. Зато ночью, благодаря ультрафиолетовому свету, я могу заметить его за несколько метров от себя. Ученые пока спорят о том, почему природа наделила скорпионов такой странной особенностью. Заставила вспыхивать под лучами ультрафиолета, как вспыхивают дорожные знаки, предупреждающие нас об опасности. Некоторые зоологи считают, что таким способом скорпионы приманивают к себе насекомых, готовых слететься навстречу радужному сиянию. Как бы там ни было, особенность эта была одобрена эволюцией, а ныне она помогает ученым раскрывать секреты поведения скорпионов, членистоногих животных из отряда паукообразных. Итак, поспешим навстречу зеленоватому мерцанию ночных скорпионов. Селятся они обычно в местах, непригодных для проживания человека. Например, в жарких суровых пустынях, где на первый взгляд не найти ни еды, ни воды. Например, скорпионы прямо кишмя кишат в мексиканском местечке Бая, Калифорния, на узкой береговой косе к югу от пограничного американского города Сан-Диего. По подсчетам Гэри Полиса, на каждом квадратном метре Здесь можно встретить около дюжины скорпионов, зарывшихся в песок, чтобы защититься от жары. Горе тому, кто вздумает расстелить здесь спальный мешок, прельстившись обманчивым покоем его окружающим. Биомасса скорпионов в Бае, Калифорния и многих других пустынных уголках превышает массу всех остальных обитателей пустыни вместе взятых – мышей, ящериц, крыс и даже койотов. Пустынные скорпионы, в отличие от своих соплеменников, обитающих в джунглях и выбирающих для жительства деревья, являются настоящими лежебоками, клубеньками. Так, в той же Бая калифорния скорпионы, угрозы беспечных путешествующих, почти всю свою жизнь проводят, зарывшись в песок. Они отлеживаются и отсиживаются 97% всего времени, отведенного им на жизнь. Лишь иногда, по ночам, эти палево-желтые твари выползают из своих укрытий и вновь неподвижно застывают, оцепенело дожидаясь своей добычи. Они кажутся какими-то изваяниями, уродцами, неспособными шевельнуться. Трудно поверить, что они могут кого-то поймать, кого-то настичь, на кого-то напасть, кроме разве что спящего путешественника. Однако природа наделила их удивительной сенсорной системой, своего рода сейсмографом, для которого тишайшие взмахи крылышек мотылька, пролетающего невдалеке, все равно, что буря в пустыне. На многощупальцах скорпиона, клешнях, которыми он захватывает добычу, имеются чувствительнейшие волоски, которые регистрируют малейшее сотрясение воздуха. Скорпион с точностью снайпера, снабженного прибором ночного видения, определит, где находится мотылёк, и в нужный миг проворно схватит добычу, несмотря на полную тьму. Коллега Гэри Полиса Филипп Броунел выяснил, что на ногах многих скорпионов имеются также щелевидные органы, замечающие любые колебания почвы и локализующие местонахождение возможной добычи. Скорпион поедает все, что сумеет сунуть себе в рот. Мотыльков, пауков, маленьких ящерок, мышат, самых разных насекомых и даже своих соплеменников, тех, что поменьше да послабее. Скорпионы охотно поедают друг друга. Это прирожденные каннибалы, говорит Гэри Полис. Десять процентов их рациона, а по весу так целых двадцать 25%, составляют их собственные собратья. Порой, подобно божественному Кроносу, они поедают даже своих детей. Зазевавшийся гибнет, большой пожирает малого. Такие законы царят в немилосердной пустыне. Животные, населяющие один и тот же ареал, всегда ведут вечную борьбу за выживание, истребляя своих конкурентов в борьбе за пищу, ибо ресурсы ее ограничены. Волк убивает лису, лев — гиену, ну а скорпион — скорпиона. Полис подводит черту под мартирологом гастрономии. Мы привыкли именовать льва царем зверей. Столь же справедливо мы можем назвать крохотного, от 1 до 20 сантиметров, невзрачного скорпиона, султаном пустыни. Зоологи, изучающие его, не перестают изумляться его приспособляемости. Организм скорпиона научился почти совсем не терять воду. Потеря воды у него сведена к нулю. отмечает Гериполис. Скорпион практически никогда не пьет. Всю необходимую себе жидкость он добывает из проглоченной пищи. Переваривая ее, он высасывает оттуда все соки, извергая из себя после трапезы лишь щепотку порошка, столь же сухого, как и песок пустыни. Скорпион владеет и другим рекордом. Он эффективнее, чем любое другое существо, перерабатывает, и усваивает добытую пищу. 70% потребляемой им пищи пополняет ткани его тела. Для сравнения скажем, что организм наших детей усваивает всего 5% тех обедов и завтраков, которыми мы их почуем. Остальное — балласт, лишние вещества, выбрасываемые организмом. У скорпиона, как видим, в его внутреннем хозяйстве любая мелочь пригодится. Все прибавляет ему силу и ловкость. Отметим и то, что скорпион, как никакое другое существо, способен довольствоваться малым и, в случае неизбежности, обходиться вообще без пищи. Он может голодать год и более. Так исследователи сообщают о случаях, когда пойманные скорпионы голодали пару лет без видимого вреда для себя. Однако одного пойманного мотылька Скорпиону хватит на несколько месяцев. Теперь понятно, почему в мексиканских песках, где добыча редка и случайна, на одном квадратном метре способна проживать дюжина скорпионов. Напомним, правда, что для самых слабых из них подобное соседство смертельно опасно. Итак, скорпион почти ничего не ест и не пьет. И потому, как мы уже сказали, почти не двигается. лежит, притаившись в укрытии или зарывшись в песок, и потихоньку переваривает пищу. Их организм, словно застыв в анабиозе, почти не изнашивается. Эти лежебоки доживают до 25 лет, то есть живут дольше, чем любые другие паукообразные, чем насекомые и даже некоторые птицы и млекопитающие. В афганских песках все еще равнодушно посиживают скорпионы следившие за вводом советских войск. Причина долголетия скорпионов, конечно же, кроется в поразительно скудном обмене веществ. Его показатели ниже, чем у любых других представителей фауны. Полис как-то сравнил торчащего из песка скорпиона с торчащим из земли корнем сахарной свеклы. Оба организма, что растительные, что животные, являют собой своего рода сосуды, Накапливающие питательные вещества. И еще в одной дисциплине наши знакомцы бьют все рекорды. Ни одно живое существо не обладает такой чувствительностью к свету, как скорпион. Недавние исследования показали, что для того, чтобы ориентироваться в темное время суток, ему достаточно слабого света звезд, немало не рассеивающего мрак южной ночи. Впрочем, этим зловещим лежебоком. Знакома не только южная ночь. В природе насчитывается около полутора тысяч видов скорпионов, и не все из них обитают в жарких пустынях. Они живут практически везде. В снегах Гималаев на высоте около пяти тысяч метров и в пещерах на глубине около восьмисот метров, в тропических джунглях и европейских лесах. Так на юге Германии прозябает «Эускорпиус германус» светло бурового или бурого цвета. В Южной Франции, в расщельных стен, цепенеет эускорпиус флавикадиус, поджидая какую-нибудь мошку или вошку. Насколько опасны скорпионы? Еще Альфред Брэм писал, что «Ядовитость скорпиона сильно преувеличивается народной молвой, а также и многими исследователями и писателями. Однако и недооценивать угрозу нельзя». Скорпионы убивают больше людей, чем любые другие животные, исключая змей и пчел. Какой-либо надежной статистики, правда, нет, но по оценкам экспертов, каждый год от 3 до пяти тысяч человек расстается с жизнью по вине небольшого невзрачного скорпиона. В одной только Мексике ежегодно гибнет не менее 800 человек. Здешние крестьяне часто становятся жертвами скорпионов прямо у себя дома. Те любят прятаться в соломенных крышах, покрывающих хижины паденщиков и батраков. Яд скорпионов собирает многочисленную дань в тропических странах Африки, Южной Америки, в Индии. Эта география отнюдь не случайна. Ядовитость скорпионов, как и змей, сильно зависит от климата местности. Чем он жарче, тем яд опаснее. Правда, для нас опасны не все полторы тысячи видов скорпионов, а лишь 25 из них, чьи ядовитые железы содержат достаточно токсинов, чтобы отправить нас на тот свет. Яд этих тварей вовсе не обязательно будет долго мучить человека, понуждая три дня пребывать в агонии, как писал когда-то Плиний-старший. Порой от укола скорпиона люди гибнут всего за несколько часов. Все скорпионы-убийцы принадлежат к одному и тому же роду. избравшему особый эволюционный путь, резко отличающий их от других лежебок-скорпионов. Гэри Полис отмечает, что их жизненный цикл напоминает скорее жизненный цикл какого-нибудь недолговечного насекомого. Скорпионы-убийцы мельче других соплеменников, раньше их умирают, зато размножаются чаще и быстрее их. Они прячутся обычно не на земле, в норках, ложбинах, ямках, а на деревьях, скрываясь среди листвы и поджидая добычу, более частую здесь, чем внизу. Надо особенно осторожно обращаться с небольшими скорпионами, наделенными на первый взгляд короткими узкими клешнями, не внушающими опасений, советует Гэри Полис. Против яда скорпионов, обладающего паралитическим действием и состоящего из тридцати с лишним нейротоксинов, давно придумано Надежная сыворотка. Ее приготовили из яда самих скорпионов. Итак, укусы большинства из них сравнительно безопасны для человека. Однако слово «безопасный» не означает «безболезненный». От укуса этих паукообразных тварей люди мучаются по несколько дней. Ранка тотчас отекает, обильно выступает пот, поднимается температура, больного трясет лихорадка. Все это Гарри Полис знает из собственного опыта. Тысячи раз он наблюдал за скорпионами, изучал их, собирал, метил, и семь раз не уберегся сам. Что он чувствовал при этом? Такое ощущение, что в тебя всадили десяток раскаленных игл и начали их вращать. Жуть! В 1991 году опыт Полиса пригодился во время войны в заливе. Тогда руководство Пентагона обратилось к ученому, чтобы узнать, каким образом следует защищать от скорпионов солдат американской армии, размещенных в Саудовской Аравии. Ответ был прост, но очень точен: каждый день вытряхивайте сапоги и одежду. Скорпионы любят прятаться в вещах, принадлежащих человеку, и потому, одеваясь по утру, следует тщательно проверять содержимое разбросанных на ночь предметов. Там может оказаться скорпион. уже приготовивший порцию яда кстати порции яда награждаются не только люди ящерицы инсекты но и скорпионы самцы большинство скорпионок самок ставят финальную точку в недолгом романе пронзая жалом своего незадачливого любовника а потом заедая его тельцем горечь воспоминаний романтическому ужину предшествует весьма занятная сцена брак по-скорпионски. Сцепившись к лишнями, оба животных долго пританцовывают, дергаясь то в одну сторону, то в другую, так может пройти полчаса, а может и несколько ночей подряд. Наконец, наткнувшись на пылинку или камешек, самец откладывает на нем свой сперматофор, мешочек с жидкостью, а затем протаскивает над ним партнершу. Мешочек вместе с содержимым исчезает в ее теле. Роман окончен, муж раскланивается и удаляется, если ему удается это сделать. 20% скорпионов бесследно исчезают после любовного объятия. Почему самки так жестоко обходятся с ними? А почему бы нет, отвечает вопросом на вопрос Гарри Полис. Самка ничего не теряет, съев своего любовника на десерт. все равно от него никакого прока. Он не поможет ей воспитывать детей. Но сам будет пожирать все, что движется поблизости. Меньше нахлебников, здоровее потомства. Беременность самки-скорпиона длится от 3 до 18 месяцев. Она вынашивает своих детенышей порой дольше, чем многие млекопитающие. И вот еще один биологический сюрприз. В отличие от других беспозвоночных, Скорпионы не откладывают яйца, а, подобно зверью, производят на свет живое потомство. В каждом помете бывает в среднем около 25 скорпиончиков. Какое-то время до первой линьки малыши проводят на спине у матери, но потом она охладевает к ним. Теперь и им подобает спешно разбежаться, чтобы не стать жертвами материнского неразборчивого аппетита. Но и самой скорпионихе на этом свете приходится несладко. Врагов у них хоть отбавляй. Плоть скорпионов ценят совы и змеи, летучие мыши и ящерицы. Некоторые из этих любителей остренького имеют иммунитет к скорпионьим токсинам. Другие успевают отломить жало скорпиона, а потом уже глотают его беззащитное тело. Если бы не эти странные гурманы... смакующие протеины с ядом в прикуску. Да если бы не внутривидовой каннибализм скорпионов, их племя могло бы заполонить всю планету. Тогда бы люди, подобно путешествующим по иным пустынным местам, шагу не ступили бы без риска наткнуться на ядовитое жало. Но племя скорпионов на нашей планете все-таки столь многочисленно, что по-прежнему будет в душах людей древние неутихающие страхи. Репутацию Скорпиона не поправить, ворчит Гарри Полис. Она безнадежно испорчена. Насильно мил не будешь, тем более с жалом из-под И все же, как не ругаем мы этих свирепых и гадких тварей, как не страшимся этих неприметных убийц, заползающих в нашу одежду и подстерегающих нас в песке, мы не можем не воздать им должное, по примеру Гарри Полиса». Их феноменальная живучесть позволяет им населять самые скудные уголки планеты на протяжении вот уже 400 миллионов лет. Пожалуй, ни один другой вид живых существ за всю историю нашей Земли не боролся за место под Солнцем с таким энтузиазмом и энергией. И эволюция пощадила его. Бесчетно выкашивая один вид животных за другим, Она неизменно сохраняла Скорпиона, или, точнее говоря, это хитрое существо всякий раз справлялось с теми задачами, которые ставила перед ним изменчивая природа. Скорпион жив и прекрасно себя чувствует. Он готов забыть о питье и пропитании, лишь бы жить себе и жить, лежать в своей норке затаившись. Он так сильно хотел выжить, что эволюция перед ним отступилась. скорпионы были хорошо известны древним грекам и римлянам о повадках этого злобного животного ходили легенды о нем рассказывали что всех своих детенышей он поедает кроме одного который взбирается отцу на спину и пожирает его самого действительно детеныши скорпионов любят забираться на спину одному из родителей но не к отцу а к матери верное то что они не побрезгуют и съедят друг друга, ежели голодны. По словам псевдоколисфена, особенно крупные скорпионы водились в окрестностях реки Ганг. Они были величиной с локоть. Встреча с ними вселяла ужас. Зато не было причин опасаться небольшого европейского или карпатского скорпиона. Его укус ничуть не страшнее укуса осы. Он не причинит особого вреда даже ребенку. Северная граница его обитания – Тироль и Карпаты. Именно о нем говорится в одной из басен Эзопа. Глупый мальчик решил поймать саранчу, но вместо нее схватил скорпиона, а тот великодушно пощадил проказника. Аристотель вполне правильно описывает европейские виды скорпионов. Он совершенно верно указывает, что они рождают живых детенышей – яйцевидных червячков. Скорпион очень рано проникает в магию и астрологию. Он присутствует среди древнейших вавилонских календарных рисунков. Так, еще около 1150 года до нашей эры, в кругу зодиакальных фигур появляется Скорпиона-человек. У римлян имелись боевые значки, изображавшие Скорпиона. Объясняется это астрологическими верованиями. Считалось, что основатели и разрушители городов появлялись на свет, когда над горизонтом возносил свое жало Скорпион. В качестве примера можно упомянуть родившегося под этим знаком императора и блестящего полководца Тиберия. Созвездие Скорпиона приносило несчастье. С его появлением на небе воцарялась осень и приходили беды. Холода сковывали землю, Дожди и бури хлестали ее, а воины опустошали, сжигали и истребляли все живое. У египтян, повелительницей скорпионов, считалась богиня Серкет. Ее изображали с головой скорпиона, или же с человеческой головой, на которой восседал скорпион. Явившись во сне, скорпион предвещал зло. Но он же мог оберегать и от сглаза, и от других бед. По византийской легенде, в Амасии имелся талисман в виде скорпиона. Он охранял город от других скорпионов и их родичей. На востоке Передней Азии, там, где лежал город Амасия, как и в Африке, Персии, Леванте, скорпионы были настоящим бедствием. Вопреки строгим религиозным запретам, иудеям было позволено убивать скорпионов в субботу, пусть даже те не собирались нападать на человека. А как спасались люди, скорпионами уже укушенные? Вылечить укус европейского скорпиона, твари довольно безобидной, было легко. Требовалось лишь сделать кровопускание. Гораздо опаснее оказывались раны, нанесенные африканскими скорпионами. Без тщательного лечения было не обойтись. Лучше всего, как считалось, помогало масло, в котором был утоплен скорпион. Еще один полезный рецепт, Надо сжечь скорпиона или растереть его в порошок. Потом этот пепел или порошок принять внутрь, запивая его водой или же посыпать им рану. Если эти средства не помогали, то даже врачи прибегали к колдовству, полагаясь на бессмысленный набор заклинаний.